На другой день Сэм спала чуть не до полудня. Встала, обошла весь дом, никаких признаков, что Эммет ночевал дома или хотя бы заглядывал. На ночь она оставила заднюю дверь открытой, вдруг Эммет явится. Бублика тоже не было, но о нем она меньше беспокоилась. Спать Сэм легла очень поздно, смотрела передачу «Рок 95». Между записями... Студенты разных университетов рассуждали о важных проблемах. Были такие, кто защищал куклу Ксклан, отрицая, что они прибегают к насилию. Они имеют право на свою точку зрения, говорили защитники. После полуночи Сэм смотрела Джесс Джеймс знакомиться с дочерью Франкенштейна, но фильм ей не понравился. «В полицию было обращаться рано. Надо, чтобы человек отсутствовал по крайней мере три дня». У нее в комнате с фотографией, краем засунутой под рамку зеркала, укоризненно глядел отец. Сэм съела немного печенья позвонила Дон. «Приходи ко мне», — позвала она подругу. «Сейчас не могу. Мне позвонили с работы, чтобы я сегодня пришла пораньше. Ты вчера видела, Кен?» «Видела. Мы обедали у него дома с родителями, а потом проехались в впадугу. В чем ты была?» «В ярко-розовой блузке и на юбке с валанами». «И десятка-два сережек, да?» «Да, рассмеялась, Дон. Но... А знаешь что?» что «Кен, кажется, нашел совсем дешевую квартирку в доме над мебельным магазином Джонса и начал поговорить о женитьбе. Можешь себе представить?» «А я еще ничего ему не сказала. Слава Богу, он в таком настроении, что можно ему сообщить эту новость. И у тебя гора с плеч. Кажется, все не так плохо складывается. Я тут думала, как я люблю своих маленьких племяшек». «Теперь только надо найти предлог, чтобы переехать». Сэм все-таки не оставила мысль уговорить Дон сделать аборт, но сейчас она ни о чем не могла думать всерьез. «Надо сперва найти Эммиттер». «Пожелай мне счастья, Сэм», — сказала Дон. «Желаю, Дон. Скоро увидимся. Ну, приходи. Пока, пока». Сэм нашла фонарик и спустилась в подпол. Вечером она побоялась пойти туда. После того, как Эммет заделал трещины, в подполе стало сухо, но плесенью еще пахло. Весь подпол был завален ненужным хламом. В одном углу лежали кипа газеты «Hopwell Citizen» за несколько лет. Их не выбрасывали, чтобы отдать байскаутам, но те так ни разу не появились. Рядом лежали сваленные в кучу журналы «Reader's Digest» — они разбухли и склеились, «Горная Обитель» — Журналы тетушки Бесси, аккуратно связанные, лежали на полке. Ее цветочные горшки с землей все еще друг к дружке в сыром углу. Айрин забыла вынести их весной наружу, тетушка умерла зимой, кто-то перенес их сюда. Сам помнила, как цветы упрямо выбрасывали зеленые побеги, надеясь уловить в темном подвале. Хоть лучик света, в конце концов, отчаялись и завяли. Но не помнила, в каком году они умерли. Увидев засохшие былинки, она вся съежилась от неясного страха. В них было что-то бессмысленное, ненужное, гнетущее, как все то, с чем ей приходится сталкиваться в жизни, как этот бак с пустыми бутылками, который стоял здесь испокон веков. Содержимое было выпито еще мужем тетушки Бесси. Тетушка их не выбрасывала, чтобы соседи не увидели их в мусорных баках. В другом углу валялась груда кухонной рухляди, оставшаяся после ремонта кухни, Сэм посветила фонариком за топкой. Ничего. Открыла дверцу огромного шкафа, куда убийца мог бы спрятать свою жертву. На нее пахнуло сыростью, пылью, машинным маслом. Кроме банок из-под краски в шкафу ничего не было. Снаружи Эммет засыпал канаву почти целиком. Осталась только довольно глубокая яма перед лазом, ведущим под кухню. Кусок фанеры, которым Эммет прикрывал лаз, свалился. Сэм сунула фонарику в яму и позвала кис-кис-кис. Сердце у нее оборвалось. Вдруг у Эммета был удар, и он лежит в этой яме. Совсем близко просигналил автомобильный гудок. К дому подъехал красный трансам. Из него выскочила Айрин с криком «Незваные гости!» и распахнув руки. Сэм чуть не свалился в яму. На Айрин были босоножки на каблуках и розовые шорты. Она сделала себе перманентную завивку, от чего голова у нее стала походить на разлапистый куст форзиции. Белая майка была с большим вырезом, и на бледной коже отчетливо проступали веснушки. Айрин обняла Сэм, и, сиреневая оправа ее темных очков, щелкнула по металлическим сережкам дочери. Айрин отступила на шаг, не спуская с ее плеча руки. «Просто мне очень хотелось взглянуть на тебя», — сказала она, играя с сережками Сэм. «Угадай, кого я привезла?» — кивнула она в сторону машины. «Можно было не гадать, кого». На заднем сиденье спал младенец, растрепанный сверток в непромокаемом подгузнике, причмокивая во сне губами. А на переднем, согнувшись в три погибели с подушкой, воткнутой под голову, спал сном праведника Эммет». Полы рубахи выехали наружу, верхняя пуговица на джинсах расстегнута, все лицо в прыщах и каких-то пятнах. «Как ты думаешь, кто валился к нам за полночь, едва держась на ногах?» «Почему ты не позвонила мне?» — сердито спросила Сэм. «Бабушка обязательно бы позвонила, если бы он у нее объявился. Она бы поняла, как я волнуюсь». «Мама устраивает суматоху по всякому поводу, потому что ей нечего делать». «Можно сказать, это ее профессия». Айрин взяла малышку из машины, и Эммет зашевелился. упирайся убирайся!», убирайся" — пробурчал он и во сне замахал кулаками. «Я терпела это всю дорогу из Лексингтона», — сказала со вздохом Айрин. А я чуть с ума не сошла, искала его везде. Все еще сердилась Сэм. Они оставили Эммета в машине, а сами вместе с младенцем пошли в дом. Сэм несла синюю дорожную сумку с пеленками. Айрин сказала, что доехала до Хоупелла всего за пять с половиной часов. Остановилась по дороге всего один раз перепеленать малышку и заправиться. Эммет вначале смотрел в окно, а после элизабет тауна заснул и спит до сих пор. До Лексингтона его дает какой-то парень. Высадил Эммета, а сам поехал дальше. «Он сказал, что у него ничего с собой нет, и обратно ему ехать не на чем», — продолжала Айрин. Ларя уже спала, я досматривала ночную передачу. «Ты смотрела «Похитителей трупов»? Продолжение, а?» «В этом фильме, кажется, что-то есть». «Тут позвонили в дверь, я открыла». «На пороге стоит Эммит». «Так я и не знаю, чем там все кончилось». «Их всех похитили», — сказала Сэм. «Я чувствовала, что к тому дело идет. Но это какой-то неправильный конец». Малышку положили на Софу, она почему-то заплакала. Айрин стала убаюкивать ее». Личко у девочки была круглая как булочка. Сэм огорчился, что и у девочки эта семейная черта. А Бублика все не было. Как же она скажет Эммету о его исчезновении? А ты пир привидений смотрела? Спросила Айрин. Нет, напрасно, напрасно. Ну вот, э, так выхожу я на звонок. А Эммет стоит, опершись на наш самый большой куст. Он такой густой, плотный, даже не примялся. Стоит и улыбается кривоватой улыбкой, как будто задумал какую-то каверзу. Ну, знаешь, у него эту улыбочку. Немного застенчивая, лукавая. По ней сразу видно, что-то у него на уме. Ну, я ему говорю, иди домой, Эммет, отпусти куст. Он пошел, шатаясь, как клоун в цирке. Вместо носа шишка, рот до ушей, притворяется, что не мой Он и правда не мог слова вымолвить, так напился. — Почему ты сама привезла я его? — спросила Сэм. — Не могла отправить его автобусом. Автобус идет 16 часов, останавливается на каждой развилке. Дверь отворилась, и в кухне появился Эммет. На лице у него была та самая улыбка, застенчивая, но сейчас без капли лукавства. «Сплетничайте про меня», — сказал он. «Привет, Эммет», — поздоровалась Сэм. Эммет взял из холодильника большую бутылку пепси и открыл ее. Пепси зашипела. Он налил стакан и выпил, не бросив даже кубик льда. Айрин... Сунула свои сиреневые очки в боковой карман сумки, пошарила внутри и извлекла бумажную салфетку, как фокусник белого голубя из самого неподходящего места. «Сэм», — сказала она, — «ты уверена, что в том фильме всех похитили?» «Так не должно быть. Обычно в таких фильмах всегда есть хоть одна линия с хорошим концом. герой спасает девушку, и они каким-то чудом ускользают от злодеев». «Нет, никто не спасся», — сказала Сэм, вглядывая свое метод. Джинсы он застегнул, одежда вся грязная. Та самая, в какой он был на танцах, даже армейские ботинки все изгвазданы. «Где ты провел выходные, Эммет?» — спросила она. «Я так беспокоилась?» О, «Сразу не объяснишь», — сказал он. Вид у него был усталый, какой-то пришибленный, руки дрожали. Айрин налила себе из крана стакан воды, пластиковую сумку с малышкой поставила на пол, девочка дергала маленькими ножками и гулила. Сэм подумала, не будет ли у ребенка искривления позвоночника от этой сумки. «Хезер, покажи свои зубки!» — сказала Айрин. Малышка загугляла, чмокнула губками. «Она ведь еще очень маленькая. Какие же у нее зубки?» — спросила Эммет. «А у нас уже зубки пошли. Она вообще развивается очень быстро, быстрее, чем полагается. Она не кусает тебе грудь? Нет, очень аккуратно сосет». «А я слыхала, что некоторые младенцы рождаются прямо с зубами, — сказала Сэм, — и даже с хвостиком. А у этого младенца хвостика нет? Что ты городишь, Сэм? Откуда ты это взяла?» Сэм пошла в ванную. У нее что-то расстроился желудок, а тут еще младенец, это ее доконало. И Дон тоже будет такой же, и она будет всюду таскаться с ним. Такая тоска, как будто Дон попала в лапы похитителей трупов. Когда Сэм вернулась на кухню, Эммет ел холодный гороховый суп из консервной банки, а Айрин обследовала полки в шкафах. — В супе Кэмпбелл слишком много соли, — сказала она, доставая из сумки банки с детским питанием ежевичное пюре, пюре из печени, морковное пюре. — Дай мне ежевичного пюре, — попросила Сэм. — Я его очень люблю. — Ну, знаешь, Сэм. Это питание для девочки. Айрин щелкнула крышкой, открыла банку с печенью, помешала в ней ложкой. Дома я ее не кормлю консервами, варю пюре, кашку. А что делает Лоренцо Джонс? Ларри уехал в Хазард навестить брата. Мы договорились, что Рон приедет к нам и починит крышу, а он попал в больницу, у него стал выпадать диск в одном позвонке. Хочу на будущий год заняться крышей, сказала Эмметт. Он поставил банку с супом на газету, которую Сэм постелила два дня назад, когда украшала глиняного кота. Он смахнул на пол бусину, и Айрин тотчас подняла ее. «Как бы Хезер не схватила ее, — сказала она. Эммет, а как твоя голова? — спросила Сэм. — С переменным успехом. Айрин стала кормить девочку. Хезер измазалась печенкой, и Айрин вытерла ей ротик мокрым бумажным полотенцем. «Сэм, — сказала Айрин, — «Как по-твоему, маме удастся уговорить отца поехать во Флориду?» «Я звонил ей на той неделе. Она ни о чем другом думать не может». Сэм объяснила ситуацию. «Она сейчас злится на деда. Он все еще не дал согласия. Любит поиграть у нее на нервах», — сказала Айрин. «У них какая-то страсть мучить друг друга. Уверена, что он никуда не поедет. Есть люди, для которых нет ничего страшнее длительных поездок». «Для здешних жителей, очень многих, лучше прямо сейчас лечь в гроб, чем мучиться с парковкой. Слава Богу, что я, в конце концов, вырвалась из этой дыры». Айрин, пока говорила, держала ложку с морковным пера у самого ротика девочки, а та в ожидании еды покорно держала ротик открытым, как птенец, ожидающий, когда птичка-мама отрыгнет ему в клювик очередную порцию. Увидев открытый ротик дочки, она спохватилась, рассмеялась и сисюкая попросила у малышки прощения». «Ты не хочешь вернуться сюда, чтобы все время нас видеть?» — спросила Сэм. «Я хочу вас видеть, но мне хотелось бы, чтобы вы переехали в Лексингтон. Я ненавижу этот городишко и дом такой сырой. Вот будет счастье, когда мне не надо будет сюда ездить». Малышка закашлялась. Айрин стала трясти ее за плечики, похлопала по спинке, пока Таня срыгнула печень с морковкой прямо на шею матери. «Ах ты, грязнулька!» — пропела Айрин. Встала и, почерпнув свободной рукой воды из крана, плеснула себе на голое плечо, потом вымыла ротик малышки, поцеловала. Сэм ухватила за крючок вешалки. «Ты объяснишь, наконец, свое поведение, эмит возвысила она голос. «Тебя Анита отвезла в Лексингтон». Эммет отрицательно покачал головой. «Вот что, господа!» — начал он задумчиво, подвинув стакан и оставив на газете мокрый круг. Сэм вспомнила влажное месиво журналов в подполе, и ей стало тошно. Из-за Эммета ей пришлось лезть в это ужасное подземелье. «Я не сомневаюсь», — продолжал он, — «что в меня вселился злой дух и перенес в Лексингтон». Брови его взмыли вверх. Это не просто совпадение, что Айрин как раз смотрела похитителей трупов. Со мной сыграл злую шутку волшебный Боб. Он вырос в той яме, куда выходит лаз из кухни». «А я там искала тебя», — сказала Сэм. «Думала, с тобой случился инфаркт, и ты упал в эту яму под домом и умер. Ты хочешь нас уверить, что перенесся в Лекстингтон с помощью злого духа?» — спросила Айлин. Она положила девочку на сэрфу в гостиной и меняла ей подгузник «Чумазик ты мой», — приговаривала она при этом. Я очутился на пороге ее дома в тот миг, когда она смотрела самое страшное место похитителя, — сказала Эммит. «Я-то и был настоящим концом ее фильма. Она...» «Спасла меня, так что, видите, конец у фильма вполне счастливый». «Тебе не впервой выкидывать такой трюк», — сказала Айрин, доставая из пакета новый подгузник. «Младенец все это время выделывал ножками вензеля в воздухе». «Не знаю, что такое нашло на меня», — сказал Эммит, потеряв пальцами висок. Сэм подумал о человеке, жившем в другом конце города, который два года тому назад уехал из дома в своем грузовике, с тех пор о нем ни слуху ни духа исчез, как сквозь землю провалился. «Я бы хотел, чтобы ты не морочил нам голову, а рассказал все, как было», — гнула свое Сэм. «Я думала ты с Анитой?» а не ты Стивенс?» спросила айрин «А что, она опять возникла?» Айрин взяла дочку, потискала, поцеловала, спросила, «А где у нас зубки? Где они?» Девочка улыбнулась, и в ее розовом ручке блеснул маленький зубик, похожий на бусинку слоновой кости в кулоне Айрин. Сэм спросила, откуда у нее этот кулон. «Мне его сделали. Ну, это слоновая кость, но не подумай, пожалуйста, что из-за него убили слона», — стала защищаться Айрин. «Это из клавиши пианино». «Никто и не думает», — ответила Сэм. «Кулман сделала девушкой из моей группы художественных поделок Прошу прощения, не девушка, а женщина. Мы теперь стали употреблять именно это слово. Никто больше не говорит «девушка» из офиса». «А где Бублик?» — вдруг спохватился Эммит. «Где ты гуляет только чтобы был здесь, — солгала Сэм. «Это Сафа кишит блохами», — воскликнул Эммит. «Эммит помешался на блохах», — сказала Сэм матери. «А ты в ней водились клещи». Спокойно заметила Айрин. «Ты, Эммит, просто обязана добыть антиблошиную петарду и выкурить насекомых из дома». Эммит включил телевизор, перепробовал все каналы по МТВ. Крисси Хинде с претендентами пела обратно в банду. Она стояла широко расставив ноги. Вид у нее был крутой, а претенденты размахивали кирками. «Ты знаешь эту песню?» — спросила Сэм. «Нет», — ответила Айрин, взглянула на экран и опять занялась ребенком. У Криси и Хинде тоже был ребенок, отец его выступал с кинками одной из старых английских групп, которую Айрин когда-то очень любила, но теперь, разумеется, матери эта новость будет неинтересна. Когда Криси кончила петь, Айрин сказала, что они с хезер немного вздремнут. За окном начал накапывать дождь. Сэм поднялась наверх и поставила пластинку из альбома кинков, она хотела, чтобы Айрин услыхала их пение и вспомнила старые дни, «Хорошо иметь детей, если ты звезда Рока», — подумала Сэм, «даже если это и причиняет некоторые неудобства. Но вот Дон — это совершенно ни к чему. Ее жизнь, считай, кончена. Может, даже к лучшему, что у них с Томом ничего не вышло. Секс только губит человеческую жизнь. Но ее так тянет к Тому, что даже это ей все равно». Пока пластинка играла, Сэм стояла у окна и смотрела, как идет дождь. Это был мягкий, неторопливый, без грома и молнии и дождь. Такой дождь всегда навевал на нее грусть. Траурного вида голубь принимал под дождем душ, сидя на электрическом проводе. Он поднимал одно крыло и подставлял его струем под мышку, сильно завалившись на бок, чтобы чище промыло. Затем поднимал второе крыло и клонялся в другую сторону, наслаждаясь купанием. И тут Сэм увидела бублика, который метнулся сквозь дождевую завесу к крыльцу, Слава Богу, все дома. Айрин пригласила Эмми Трейслэм поехать в Падуку, в ее любимый ресторан. Один из тех, куда ездила когда-то с Лоренци Джонсом. Как все изменилось с тех пор, когда они субботними вечерами все вместе смотрели телефильмы. Теперь у Айрин младенец, и на голове прическа величины с ведро, Муж с деньгами и автомобиль транзам. Эммет отравлен апельсином, и его мучают головные боли. Дон ожидает ребенка. Ехали по шоссе Ай-24 под моросящим дождем, и сам казалось, что все они разбегаются в разные стороны. Луни был еще на озере. Бабушка собирается во Флориду. Даже Эммету почему-то занесло в Лексингтон. Сэм подумала, а куда бы отправилась на обучение у нее своя машина. Айрин ни за что не даст ей посидеть за рулем. Скажет, Ларри хватит удар, если на машине появится хоть царапина. В ресторане им пришлось взять для Фезер высокий стульчик. Она колотила кулачком по своему подносику, как по барабану, и бросила на пол вилку. «Нет, вы только взгляните на эти великолепные антикварные стулья», — сказала Айрин. «Точь-в-точь точь наши старые стулья из кухни, что валяются в подполе», — продолжала перечить матери сэм «Ты их еще покрасила тогда розовой краской». Эммет дома принял душ, побрился, надел полосатую майку и чистые джинсы. Из-за прыщей на лице он выглядел на ложе своих лет. Сэм стала объяснять, что прыщи — последствия отравления апельсином. Айрин отмахнулась, сказав, что у многих бывают юношеские прыщи после тридцати. Запоздала реакция на возмужание. Она распространялась об этом, пока Эммет был в душе, так что Сэм надоело слушать. Она даже разозлилась на мать. Стала изучать психологию, и теперь у нее на все есть объяснение. Эммит и Айрин заказали пиво, которое им принесли в высоких бокалах для сока. «Глупее не придумаешь пить пиво из бокалов», — сказал эммет «Фирменное блюдо у них — бараньи ребрышки», — просветил их Айрин. Ну, «Мне больше нравится баранье рагу», — сказала Сэм. «Я думала ты его тоже любишь». «Люблю, но бараньи ребрышки здесь пальчики оближешь Я теперь не ем такую жирную пищу и дом перестал есть жареное». Эммет заказал порцию ребрышек с салатами с капустой и тушеными бобами. Сэм с Айрин заказали тоже по полпорции. Официантка принесла заказ и ворох салфеток. От ребрышек лица у всех стали жирно воснеется. Малышка раскидала бобы по всему столику. «Ну скажи что-нибудь, Эммет». «Ну скажи же», — взмолилась Айрин. «Все молчишь, от еды не можешь оторваться». «Я занят», — сказал Эммет, отрывая от кости кусок мяса. «Расскажи о своем путешествии в Лексингтон», — попросила Сэм. «Кто тебя довез туда, Анита?» «Только, пожалуйста, оставь в покое нечистую силу», — сказала Айрин Хезер. «Сиди тихо». «Джим Холли», — ответил Эммет, все еще трудясь над костью. «Мы поехали с ним на озеро. Ему захотелось половить рыбу, а я надеялся... «Увидеть белую цаплю, но он съехал с шоссе не на той развилке. Ну, съедем мы, едем, а озера и в помине нет. «Что за дьявольщина?» — говорю я. «У нас было с собой две упаковки пива и бутылка джимбима Так вот и доехали. И он высадил тебя у моего дома?» — спросила один «Я не знал, что он едет на неделю. Там его жена и дочка». И он умирал, как ему хотелось, повидать пойми. Сью Энн хочет, чтобы он переехал в Блексингтон. «Но не знаю, сможет ли он бросить здесь свое дело». «Ну, что-то страшного», — сказала айден окуная кость в соус. «Почему ты сразу не рассказал правду? Хочешь, отложу тебе своих бабок, Сэм? У меня еще есть», — сказала Сэм и повернулась к Эмметту. «Я думала, Сью Энн ушла от него?» да нет «Все гораздо сложнее, белое и черное, еще не все на свете». Эммет поднял вверх пустой бокал и огляделся, высматривая официантку. «Не надо было мне вести тебя, Эммет». Дошел к домой пешком. «Ты бы хотел сюда вернуться?» «Признайся, Айрин», — спросил ее брат. «Куда ты пошел после того, как кончились станции, Эммет?» — вмешалась Сэм. Эммет пожал плечами. Мы с Анитой встретили Джима, алина и его жену в Макдональдсе. Ну, и какое-то время посидели вместе. Официантка принесла ему еще пиво в бокале. «Знаете, что мы сейчас сделаем?» — сказала Айлин. «Мы закажем шоколадно-ореховый турт, потому что в этом ресторане пекут самый вкусный шоколадно-ореховый турт во всей Падуке». «Ты говорила то же самое о ребрышках», — сказала Эмит. «А что, разве они были плохие?» «Мне рагу нравится больше, ну и ребра ничего». «Ну прекрасно. Доедай, Сэм, свое мясо». Прибавила Айрин и заказала три куска торта. «Что не съедим, возьмем домой». «Лучший ореховый торт в кентукке стряпает бабуля», — сказала Сэм. Айрин даже не позвонила матери, чтобы просто сказать ей «здравствуй». «Сэм, какая муха тебя укусила?» — спросила Айрин. «Я не видела тебя два месяца. Приехала...» чтобы сделать тебе приятное, а ты злишься. И ты еще удивляешься, почему мне хотелось уехать из дома? Мы хотим, чтобы ты вернулась обратно, — сказала Эммет. Мясо мы возьмем с собой, — обратился Айрин к официантке, которая взяла была тарелку Сэм. Сэм было трудно жить этим летом, — сказал Эммет. Лонни бросил работу, она очень расстроилась, да еще от безделья мается, работать начнет только в том месяце. Сэм показала Эммету язык. Я бы на твоем месте постыдилась так говорить. Интересно, кому все-таки труднее жить, тебе или мне? В следующий раз, когда захочешь удрать из дому, напиши записку или хотя бы позвони. Сэм у нас воспитательница, как бабушка, понимающая улыбнула Сайвин. Но у нее в придачу еще дедушкино упрямство. Малышка громко закричала и забулькала губами. «Ах, как мы умеем! Ах, как умеем!» — восхищенно воскликнула Айрин. Айрин вела трансам через падуку, как богиня ведет свою колесницу. Легко пересекла железнодорожные линии, делала левые повороты на перегруженных перекрестках без малейшего затруднения. Сэм сидела на заднем сиденье рядом со спящим младенцем и завидовала матери. «Вот бы ей так водить машину!» Может, все-таки Айрин позволит ей завтра сесть за руль? Она могла бы отвезти эмита в Макдональдс, и все бы там было хорошо, все восхищались бы ею. Если бы Айрин погасила у них до возвращения Лони, она бы поехала к его дому и сделала вид, что это ее машина. Что бы он, интересно, сказал? Хезер ухватила в кулачок ее палец. Ладошкой девочки была как тельце без пюрой птички. Сэм была рада, что ее мать не опозорила их. Не стала дочку кормить грудью в ресторане. От младенца вдруг сильно запахло кислым. Гороховые стручки в фильме о похитителях трупов были величиной завернутого младенца. А ведь, как ни странно, младенцы больше походят на растения, чем на людей. От них иногда тошнотворно пахнет. Они как-то беспомощно колышутся и растут очень быстро, как арбузы. На этой неделе она видела утром по телевизору арбуз весом 148 фунтов. Если фунт стоит 8 центов, сколько будет стоить весь арбуз? Сэм попытался умножить в уме, но получаемые цифры сейчас же стирались в памяти. «Поедем обратно проселочной дорогой», — сказала Айрин. «Я хочу вам кое-что показать». «Твоя мать просто чудо», — сказал Эммит, повернувшись к Сэм. «Жизнь в ней бьет через край». Эммит улыбнулся и хлопнул сестру по плечу. «Вот смотрите», — сказала Айрин, спустя немного сделала поворот на невысоком холме, съехала на обочину и остановилась. «Полюбуйтесь, какая красота!» И она открыла дверцу.